чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объяснить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, слушаясь по временам в далеко разносившейся песни колядующих. Наконец остановил глаза на мешках. Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда, через эту глупую любовь,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 И дюжик-голова начал было икать довольно явственно. «Неужели не выбиться из ума моего Это негодная Оксана?» — говорил кузнец. «Не хочу думать о ней». «А все думается, и как нарочно о ней одной только...» «А чего это так, что, думаю, против воли лезет в голову? Какой черт! Мешки стали как будто тяжелее прежним. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля!»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 и бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. «Зять и этот», — продолжал он, поднимая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт, «тут, кажется, я положил струмент свой», — сказал это он, вышел вон из хаты, свистовую песню «Мне с жинкой не возиться».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 «Шедрик-ведрик, дайте варены, Грудочку кашки, кельце-колбаски!» Хохот награждал затейник. Маленькие окна поднимались, И сухощавая рука старухи, Которые одни только вместе со степенными отцами Оставались в избах, Высовывалась из окошка С колбасой в руках или куском пирога. По девушки